Сивада с Леонидом встретились в кафе на Васильевском острове. Они любили эту забегаловку, потому что, во-первых, кормили здесь вкусно, а во-вторых, что немаловажно, сравнительно недорого. Меню не отличалось разнообразием, зато порции достойные, да и опера не особо любили разносолы, предпочитая сытную еду, изысканной. А ещё здесь самообслуживание, значит, не нужно тратить время на ожидание заказа, что тоже является большим плюсом. Набрав полные подносы провизии, опера уселись у окошка, выходящего на улицу, по которой деловид сновали пешеходы. Чуть поодаль катился по дороге транспорт. Леонид любил наблюдать за незнакомыми людьми, представляя себе, какой может быть их жизнь. Заинтересовать его мог далеко не каждый, а только тот, кто чем-то выделялся из толпы. Необычной одеждой, выражением лица или поведением. Он с детства зачитывался рассказами о Шерлоке Холмсе и пытался практиковать его метод дедукции, придумывая жизнь для тех, за кем наблюдал. Эх, жаль только, что проверить правильность его догадок не представлялось возможным. Ведь незнакомцы лишь на несколько мгновений появлялись перед ним, проходя мимо и исчезая в толпе. «Эй, ты здесь?» — окинул парня Савада. Заметив, что Леонид неотрывно пялится в окно, вместо того, чтобы есть аппетитное пюре с котлетой, сбивая его знакомым с детства компотом из сухофруктов. «Да-да», — возвращаясь к реальности, отозвался коллега. «Как дела в ломбардах?» «Да никак», — отмахнулся подаян. «В последнее время много всякого барахла сдавали, но то, что украли у старухи Роговой, ничем особенно не отличается. Так, обычные побрякушки, штамповка». Правда, остаётся ещё надежда на крест с Сомальё. Не похвесть, какая драгоценность, но всё же выделяется из общей кучи. Может, повезёт в других местах. Ну, а у тебя какие новости? Похоже, у убиенной были проблемы личного характера. Ответил Коневич, принимаясь, наконец, за еду. С кем? Сосед описал того перца, я отвес его к нашему художнику, попробует сляпать портрет. У него татуха заметная, вполне может статься парень из наших клиентов, а тогда он есть в базе и действительно думаешь, что дело в девушке, а не в прокуроре. Ты же просто версия. Но ты прав, я думаю, дело в Рогове. Только вот почему влезли к его мамаши, а не к нему? Ты его квартиру видел? Нет. А я вот посмотрел адресок в интернете. Кондоминиум в районе Крестовского острова с консервной службой, видеонаблюдением и так далее. Зубы обломаешь. Ну, кому надо, тот сумеет. Резонно заметил Леонид. Да, только узнать бы, что надо и кому. «Смотри, если целью была Катерина, то почему бы не убить её в общаге?» «Слишком много свидетелей. Уверен, там есть места, куда редко заходят. Или, допустим, почему не на улице в каком-нибудь безлюдном закоулке? Зачем лезть к тому, из-за кого весь город возбудится?» Улики показывает что жертва сама впустила злодея. «Значит, возможно, он и не собирался её убивать. Просто так вышло?» «А потом хладнокровно обшарил квартиру, вытряхнул ящики и перевернул мебель?» Совместил, так сказать, приятное с полезным. Нет, что-то тут не сходится. Рогов этот мутный какой-то, не находишь? Ты это потому говоришь, что он телезвезда? Тоже мне Иннокентий Смоктуновский. Скривился Сивада. Помяни мое слово, он что-то скрывает. Наверняка ведь знает, зараза, что у него искали, но не колется. Ну ладно, медведица с ним поговорит и, может... Кто поговорит? А, ты не слышал, как дед Валерию прозвал? Что, реально медведицей? Ага, прикинь. А что, звучит гордо. Главное, при не болтнуть. И оба опера заработали челюстями.